Вот и я, прокатившись по полу от зеркаленного коридора, почувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Мой рот беззвучно открывался и закрывался, пока мозг пытался приказать телу делать то, что в нормальных условиях убило бы его. Браслет на руке раскалился, активировалась защитная магия, но она не находила внешнего источника опасности, потому бесновалась, чем еще больше отвлекала а я и так была весьма занята, заново училась дышать. И все-таки я справилась. Голова кружилась, ноги дрожали, потому встать сразу на ноги я не рискнула, лишь на четвереньке, зато, если что, падать не так высоко. Помотала головой, прическа растрепалась и волосы свисали, мешая обзору. «А крес уже ванен!» проворчала белка, потом прихватила лапой челюсть словно вправляя ее, и повторила «Ненавижу зеркала». Я лишь согласно кивнула, сосредоточившись на дыхании. Вообще-то, как утверждали ученые-мужи-теоретики, зазеркалье являлось особым, лишенным первоначальной жизни миром, в котором было даже относительно безопасно. Пока попавший сюда оставался одинок, так точно безопасно». Но если пробыть здесь долго, то можно натолкнуться на местных обитателей, пусть и пришедших когда-то извне, фантомов прошлого и будущего или заточенных среди граней отражений духов, да и просто на полуразумные сгустки энергий. И свидания эти вполне могли закончиться летальным исходом. «Ну, чего разотдыхалась? Давай поскорее выбираться! Это, конечно, не мрак, но ловушек тут тоже хватает!» Эйта быстро приноровилась к особенностям местного диалекта. Я вновь ничего не ответила, лишь аккуратно по стеночке встала, шагнула назад, приноравливаясь к новой действительности и... «Жиёвт!» Позабыв об акценте, воскликнула белка. Хотя, в принципе, ее крик в переводе и не нуждался. Достаточно было интонаций, чтобы понять смысл. Я услышала позади треск стекла, обернулась и... Реальность за спиной рушилась, разбивалась тысячами осколков. Судя по всему, кто-то очень не хотел, чтобы я отсюда выбралась. Даже ради этого разбил зеркало в дребезге. Говорят, что мгновения идут. Дни бегут, годы летят. Так вот, мы с Белкой были быстрее этих презренных временных отрезков, столь резво рванули с наперегонки, что не только волосы и шерсть были назад». Но наверняка и у тараканов в моей голове усики тоже. Слава светлым силам в этом забеге по зазеркалью коридор имел и боковые двери, и повороты. В один из них мы свернули, как раз вовремя. Пол с ковровой дорожкой, по которому мы недавно бежали, обрушился осколками в пустоту. А вот каменная кладка, начинавшаяся за нашим углом, оказалась абсолютно целой. Она в том зеркале, судя по всему, не отражалась и осталась нетронутой. «Как?» – выдохнула я свой вопрос, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Ровно до этого момента я была уверена, что на жизнь невесты Дрока покушалась исключительно Белочка. Но, судя по последним событиям, не она одна. Я стояла, опершись одной рукой о стену, а вторую прижав к горлу и заставляя себя выдыхать полной грудью. Пушистая, смахнув под лба, прислонилась спиной к каменной кладке, а потом по ней же и съехала, разлегшись на полу. Зыркнула на меня сердито и проворчала. «Как?» – ехидно переспросила Белка. «Это я у тебя должна спрашивать. Как? Кто из нас хозяйка замка? А он подчиняется. К слову, с большой неохотой. Только тем, в ком течет кровь Стоунов. Ну и тебе, как жене, дрокрина. Рина». «Да уж». А вот тебе Ди и информация к размышлению. Значит, спустя несколько мгновений начала я, мысленно переворачивая каждое слово. Это было тяжеловато с непривычки. Я завидовала белке черной завистью. Она так легко умудрялась разговаривать в этом вывернутом наизнанку мире. Заставить замок исказить пространство мог только кровник. Белка угукнула и начала подниматься потом охнула, положив лапу на поясницу, замерла в таком положении и медленно из позы вопросительной руны начала распрямляться. «Ну что, Ди, вернее, Лорелея!» Второе имя она протянула нараспев, глумливо, не иначе как вымещая на мне недовольство за прострел в пояснице. «Разреши тебя поздравить! Похоже, когда стоуны перемывали тебе кости, кому-то ты встала поперек горла!» Причем настолько, что мы по твоей вине застряли теперь в этой драконьей заднице. Она выразительно развела лапы в стороны. В зазеркальной поправила я. И почему это по моей? Кого убить хотели? Тебя. Значит, и вина твоя. Логику белки можно было использовать вместо дубины. Или даже осадного бревна. Оглушала она здорово и знатно разбивала стереотипы о причине и следствии. «И меня заодно с тобой хотели прикончить, а мне умирать, а тем более застревать тут нельзя. И Я же мать, у меня дети и муж, и все не ужином еще, и Кассел-Рок еще для них не отвоеван, а Бельчатам новый дом нужен», – засуетилась пушистая. «Так тебе замок для детей нужен?» Старательно переверчивая слова, произнесла я. «А для чего же еще?» – возмутилась Эйта. «Тут воздух свежий, морской, просторно, всем места хватит, опять же от шумной столицы далеко!» – мечтательно закончила рыжая. Я посмотрела на беличью мордочку, пушистую даже не хотелось огорчать, но это был единственный способ поднять мое в конец испорченное настроение. «Ну что, Эйта, разреши тебя поздравить?» Скопировав недавний ехидный тон рыжий, произнесла я. «Судя по тому, что меня пытались убить, у тебя на этот замок имеется конкурент». «Что? Ладно на меня покушаться, я привыкла уже, но на мой замок, да я его, да я ему!» Она потрясла кулаком в пространство и пообещала. «Весь мозг вынесу молотком с одного удара». «Или ей», – меланхолично добавила я, нисколько не сомневаясь, что даже если под лапой Белки не окажется этого самого молотка, то она и без него все вынесет из черепной коробки несчастного убийцы. Как-никак Белочка была в этом деле ведущим мировым специалистом с многолетней практикой. Не сказать, чтобы этим уточнением я остудила беличий пыл, пушистая от злости, все же заложила несколько кругов по стенам и потолку. Но потом все же вернулась. Ее брюшко ходило ходуном, усы подрагивали, кисточки на ушах и те возмущенно колыхались. «Предлагаю заключить временное перемирие», — выдала я. Ответом мне стал подозрительный блеск беличьих черных глаз бусин. И под молчание пушистой я предложила. «На период поиска того, кто хотел нас только что прикончить». «Как-никак, не только у тебя к этому типу претензии. У меня к нему тоже есть пара вопросов». Я выразительно размяла руки. «А что? Я не кровожадная. Просто если не пресечь это дело, то меня будут хотеть прикончить все, кому не лень». «Хорошо», – с расстановкой произнесла Белочка, а затем решила внести корректорские правки, возвученные мной. «Только ты неверно сказала. Претензии не к типу, а к трупу. Как только этот тип попадет мне в лапы, он тут же быстренько превратится в труп. Так что давай, я согласна, на перемирие. Замочим его вместе, как тряпочку в туалете». Решительно махнула лапой Эйта. Так мы с Пушистой и заключили договор под лозунгом «Красиво убивать не запретишь, но помешать можно». И тут же активно начали его воплощение, стали выживать всем на зло, Причем и сами выживать, и выживать из-за зеркалья с насиженного места лича, решившего нас сожрать. Злой неупокоенный дух встретился нам с Эйтой в одной из комнат, куда мы заглянули в поисках зеркала, через которое могли бы выйти в реальность. Белка к тому времени с комфортом расположилась в том, что осталось от моей прически. Так и заявила. Ей тут очень удобно, комфортно и вообще. Она пригрелась. И в конце концов светлая. Имей совесть перед уставшей многодетной матерью. У меня совести было мало. Я ее берегла для особых случаев. И попусту не расходовала. Потому пыталась выдрать рыжую из шевелюры. Но поняла, что если удастся ее отцепить, то только с собственным скальпом. И пошла на компромисс без особой надежды вернуться из него обратно. Белка сидит в своем гнез, прошу прощения, в моей прическе. Я делаю вид, что с этим согласна. В итоге знакомство с местным обитателем вышло фееричным. Я открыла дверь, замерев на пороге с белкой на всклокоченной голове. Внутри комнаты над полом парил лич. Он растекся в воздухе черным маревом, сбегавшим к низу обрывками, напоминавшими истлевшую ткань. Они колыхались, словно уродливые щупальца в морской толще. «Здрасте!» – выдохнула я от неожиданности. Ответом стал громогласный рев, от ударной волны которого меня бы вымело в коридор, если бы я не успела вцепиться руками в косяк. Юбка платья хлопнула парусом, волосы откинула назад. Белка, схватившаяся за мои пряди, изображала наездника, пытающегося оседлать ветер. У меня же были ощущения, что Эйта – никакая не маленькая белочка, а как минимум откормленная рысь. К тому же решившая оторвать мне голову весьма оригинальным способом. И ладно бы только это. Помимо всего прочего, в меня вместе с рыком полетели еще и ошмётки эктоплазмы, которую я стерла с лица, как только рев прекратился, мотнула рукой в попытке стряхнуть налипшую на ладонь гадость, когда услышала... «Надо валить!» — крик Эйты совпал со вторым воплем лича. «Еда!» — возликовал монстр, двинувшись на нас. Причем я заметила, как при его приближении полуистлевшие щупальца пожирают все вокруг. Кресло при соприкосновении с призраком обуглилось, ковер под ним начал превращаться в пепел, сделала шаг назад, Собираясь по всем правилам тактики, стратегии, логики и здравого смысла, после такого обмена приветствиями с личем извиниться за беспокойство и захлопнуть дверь. А потом задать стрекача. Но где здравый смысл и Эйта? Правильно, они идейные враги. «Куда?» – возопила пушистая. «Стоять! Призрака валить надо! Призрака, а не в коридор! У него в комнате есть зеркало!» Я больше не разменивалась на раздумья, а шваркнула в лича потоком чистой силы. Путь в реальность был всего в каких-то семи шагах, и мне не хотелось бы, чтобы он пролегал через желудок кляксообразной твари. Причем целила я привычной водной стихией, но из руки вырвался чистый огонь. От монстра содрогнулись, кажется, даже стены. Но только нерешимость белочки». Она и сама добавила призраку магическим хуком со словами «Я даже демону рога обломать могу, а тебя, образина вопящая, сейчас вообще на мелкие клочки порву». Вот только на нашу с этой девичью печаль Лич оказался не только огнеупорным, но и хука невосприимчивым. Плюха Белочки прошла сквозь этого гада, как через кисель, и разбила зеркало позади монстра. На пол со звоном упали в перемешку, осколки стекла и наших надежд на возвращение в реальность. Тело же призрака, охваченное моим огнем, полыхнуло для порядка, да и осталось целехоньким. Монстр продолжал надвигаться, и тут-то я поняла, что в битве главное не победа, главное в ней вообще не участвовать. Ну, какие будут идеи? деловито поинтересовалась Эйта. Мудрая, рявкнула я. Ведь именно они обычно приходят в голову после глупых поступков. Хотя тут я себе явно польстила. Обычно, если даже умные мысли с какого-то перепугу и начинали преследовать меня, то я однозначно быстрее. Вот и сейчас я не представляла, что делать с личем из-за зеркалья. Про него и в обычном-то мире преподаватель по атакующим чарам после долгой лекции, полной зубодробительных формул, выдал сакраментальную фразу в духе «А лучше всего с этим архипризраком не связываться вовсе». Теперь я даже поняла, почему. Я сделала шаг назад, тварь посчитала это попыткой побега и рванула на нас. Мы от нее. «Давай сюда! Направо! В другое направо!» – верещала белка, устроившаяся во время удирания на моей макушке на манер всадника. Вместо удил она держала в лапах пряди моих волос. «Светлая, тебя разве не учили, что куда показывают, туда и право, даже если это лево?» – возмущалась Эйта, попутно обрушая за моей спиной статуи, вазы, шкафы и немножко стены. Эти баррикады хоть и ненадолго, но задерживали монстра. В итоге нашего забега были обрушены лестница, Несколько потолочных балок, пара перекрытий, созданы завалы в коридорах, огненная стена в зале, превратившая он и в пепелище эпохи опустошающих битв. Белка так увлеклась, что разможила даже одну из несущих стен. И теперь в замке появилась альтернативная входная дверь. Правда, на втором этаже. Но кого волнуют такие мелочи? К слову, в этой катке с тысячелетней историей обнаружилась ниша с вмурованным скелетом. Онэй, испугавшись того, что его застали в неглеже, завизжал и развалился на отдельные кости. Не иначе, как от избытка чувств. «Какой он не собранный Лишь прокомментировала Эйта и добавила. «Ди, нас догоняют! Наддай!» «Я Лариса, а не скаковая лошадь!» Возмутилась и добавила, признаваясь. Но сейчас скопычусь. Точно умрешь? Подозрительно вопросила белка. Угу! Это единственное, что я смогла выдать, легкие разрывала от нехватки кислорода. Ладно, тогда давай меняемся. Теперь я повезу. С этими словами белка сиганула с головы прямо мне под ноги и, сделав несколько прыжков вперед, начала резко увеличиваться в размерах. Прыгай! Ее недовольный окрик подстегнул меня, и я сама не поняла, как очутилась у Эйты на закорках. «Если расскажешь кому-то, что я дала тебе сесть на мою шею, убью лично!» – пообещала Белочка. А я, вцепившись в рыжую шерсть, не знала, чего во мне больше. Радости, что теперь бегу не я, или желание придушить пушистую. Почему сразу нельзя так было?» «Теперь твоя очередь колдовать!» – крикнула хвостатая. Я обернулась, узрела слегка запыленного, кое-где дырявого лича и от души вдарила по нему сырой силой. В центре твари появилась сквозная дыра, которая начала тут же затягиваться. Гадство! «Держись крепче!» – крик Эйты заставил меня, не раздумывая, вцепиться в густую шерсть и только потом посмотреть вперед. А там ждала засада. Рыжая выбежала на верхний, антресольный полуэтаж. С одной его стороны была глухая стена, с другой разные перила, отчего создавалось ощущение, что мы попали на длинный балкон, идущий внутри замка. Сзади маячил лич, а впереди лестница, которую мы уже до этого умудрились обрушить. Успела подумать, если Эйта решит сигануть через перила, свернем шеи. Я так точно. Белка прыгнула, только не вниз, на пол холла, а прицельно на люстру, ту самую, от которой в реальном мире еще не так давно отрекошетил мой пульсар. Миг невесомости, и мы оказались на латунном колесе меж свечей. Монстр завис у перил, правда ненадолго, словно раздумывая, стоит ли ему плыть к нам или нет, он двинулся по воздуху. И, судя по тому, как резко замедлился, все же в паре ладони над полом, передвигаться ему было гораздо комфортнее, чем на высоте в две дюжины локтей. Видимо, с местной силой гравитации он все же не так ладил, как в обычном мире. А может, просто взятки ей не додал? «Ди, думай, как нам от него избавиться!» фыркнула белка, которая уже успела стать своих привычных размеров. «А ты?» «Я тоже думаю. И даже головой!» — окрысилась раздраженная рыжая. Лич медленно и неотвратимо плыл к нам. Я лихорадочно соображала, и... «Мне нужна вода. Бочка или ванна!» — выдала я. «Ты животница! Наколдуй!» — потребовала белка. Но я более не разменивалась на слова. Прикрыла глаза, потянулась к влаге, которая была вокруг. Призыв вышел слегка не таким, как я рассчитывала. Обычно вода собиралась в шар, а не лихо пробивала чугунной ванной стену, тараня собой заодно и лича. «Я думала, когда ты выражалась про тару, это было образно, так сказать, чтоб объем уточнить». «Я тоже», – ошарашенно отозвалась я. Впрочем, удивление длилось недолго. А потом я окатила лича водой, и перевернутое заклинание заморозки сработало. И даже для разнообразия не шиворот на выворот, а как надо. Монстра целиком вморозило в глыбу льда, а заодно в каток превратился и пол в холле под нами, куда ушли ополоски из ванной. Сейчас же на заледеневшем паркете весьма органично смотрелся застывший призрак, чью статую я аккуратно опустила магией. А вот как мы с Эйтой слезали с люстры отдельная история». Полная позора и страданий. Причем не только моральных. Но вот когда мы подошли к нашему противнику, меня кольнуло, нет, не тревога, а ощущение, что все идет хорошо, но противоположным от меня маршрутом. Белка же уважительно обошла нашего отморожен, прошу прощения, охлажденного лича по кругу и присвистнула. «Ди, кажется, мы поймали не просто архимага». Пушистая внимательно пригляделась к заточенному. «А первого темного пожирателя, Эола Кровавого! Его при жизни даже высшие демоны боялись. Враги никак упокоить не могли, а ты его чугунной ванной и как воблу об лед. в смысле в лед. «Я нечаянно!» – развела руками, пытаясь оправдаться. Судя по тому, как из морозного плена сверкнул на нас провалами тьмы вместо глаз призрак, он не поверил. Совершенно. И как мы теперь будем выбираться? Я посмотрела вокруг. За все время погони, а оббежали мы почти весь замок, больше зеркал нам так и не встретилось. И тут бронзовая урна, начищенная до блеска, которая до моих слов стояла на каминной полке и не шаталась. Вдруг закачалась упала и покатилась к моим ногам. «Ди, знаешь, кажется, что отраженная реальность намекает, что не прочь бы от нас избав Это не успела договорить, как меня, увидевшую свое отражение на бронзовом боку урны, безо всяких чар начала затягивать. Да, такого пинка от отраженной реальности я не ожидала. А вот вывалилась я, в облаке пепла, ровно перед камином в столовой, где чинно ужинала ни больше ни меньше все семейство Стоунов. Когда прах из урны осел, а темные смогли протереть глаза и откашляться, я уже стояла на ногах. Белочка же сидела на моем плече и порывалась подняться выше, в облюбованное ею место. Но я была на чеку и схватила ее за тельце, не дав угнездиться на макушке. «А я вот поужинать к вам спустилась», – бесхитростно сообщила я, глядя на родственников. «Те смотрели на меня исключительно мрачно и одинаково. Поэтому, кому именно я сорвала программу собственного упокоения, было понять невозможно. Если исходить из выражений их лиц, то убить меня хотели все. Причем скопом и не по разу». «Лариса Лорелея», – наконец процедила вдова Стоун, – «На будущее. В замке для перемещения лучше пользоваться коридорами, а не каминными трубами. А то по дороге вы слегка запылились», — произнесла она. И тут взгляд брюнетки упал на бронзовую урну, лежавшую на полу. «Борнир, я же говорила, что притащить бабку Хон в столовую было плохой идеей». «Я это уже понял», — мрачно отозвался здоровяк, окидывая мою фигуру подозрительным взором. К слову, шевелюра на голове родственничка вновь колосилась. фу Была густой, длинной и не допускала даже намека, что еще не так давно ее обкорнал мой пульсар. Мне же неумолимо хотелось чихнуть, почесаться и вообще встряхнуться. В общем, чувствовала я себя на редкость глупо. Как в тот раз, когда я, будучи адепткой-первогодкой, пришла на чужой обряд которые проводили выпускницы, со своим гримуаром. К слову, старшекурсницы пригласили меня к ним присоединиться и поучаствовать в их ритуале, правда, в качестве жертвы откупа. Так вот, это был для меня первый раз, когда я очнулась на алтаре, а для Онова – последний в его ритуальной практике. Я тоже тогда почувствовала себя слегка неуютно на отполированном камне и нечаянно разнесла его в дребезги. Потом, правда, выяснилось, что невинной жертвенной крови нужно было плюнь до да разотри. Юные магички просто хотели напугать Желторотика. В итоге напугали ректора Академии, примчавшегося на взрыв в Восточной башне в ночном колпаке, халате и розовых тапочках с кокетливыми заячьими ушками на босу ногу. Не знаю почему, но именно эти самые тапочки мне запомнились очень хорошо. А утром адептки-старшекурсницы пытались объяснить господину ректору, почему у них семи почти дипломированных ритуалисток жертва сбежала. Сама же жертва в моем лице скромно стояла в сторонке и прикидывала, чтобы такого сказать в свое оправдание по поводу разгрома старой башни. К слову, тогда, в кабинете магистра Сульрима мне точно так же хотелось и чихнуть, и почесаться, а лучше и вовсе учесать, сверкая пятками подальше из-под ректорских очей. Ну, во-первых, я же благородная Лариса, а во-вторых, Без рогового демона ректор мне бы позволил оттуда удрать. Или хотя бы просто уйти от ответа. Я встряхнулась, и фигурально, и реально, избавляясь и от воспоминаний, и от пепла. Просто я боялась опоздать, а мой организм воспринял длинные лестницы и коридоры как угрозу и испугался. Вот я и посчитала, что лучше спокойно воспользоваться каминной трубой, чем сидеть на ужине тревожно и весь вечер. Эту ахинею я произнесла с абсолютно серьезным видом. Белочка на моем плече даже уважительно присвистнула со словами «Ди, вот сейчас я тебя зауважала еще сильнее. Сказать чистую правду так, чтобы в нее никто не поверил, это талант». Вот только на эту фразу рыжий на удивление встрепенулась старуха. Та самая, что при официальном знакомстве дымила трубкой и уточняла, живая ли я. Она как-то странно дернулась, а потом уставилась равнюхонько на мое плечо, где сидела Эйта. Впрочем, вслух ничего не сказала, да и красноглазый блондинчик стал, ну, очень подозрительно косить в мою сторону глазом. Но в чем были едины все стоуны, так это в удивлении, словно они разом потеряли дар речи. Он выскользнул из их губ, сгреб в свой мешок все слова. Закинул на закорки и умчался прочь из столовой, гнусно подхихикивая. «Я же не стала дожидаться, пока их состояние полного охурмения перейдет в «хурмарот вяжет, но говорить уже могу», и в немом молчании проследовала к столу, попутно воспользовавшись очищающим заклинанием. На свое место я села уже почти в приличном виде, ну, не считая прически». Она у меня была из серии «Ведьму пытались утопить, повесить, а потом сжечь». Но в итоге скончался инквизитор. Я разложила на коленях салфетку, когда Эйта, соскочив с моего плеча на стол, уже расправилась с первым бокалом хмельного и потянулась ко второму. К слову, он и стоял перед Борнером. Темный, узрев, что из его посуды резко убывает вино, возмутился и отмер». «Еще при нашей первой встрече я понял, что мой племянничек выбрал себе необычную на всю голову супругу, но сейчас я в этом окончательно убедился», — произнес он, накрывая бокал рукой. Эйту, которая уже была слегка навеселе от Хмельного, этот жест темного не сильно огорчил. Она со словами «О, какая аппетитная цыпочка!» протянула лапы к главному блюду ужина, воздевшему свои окорочка к потолку. Она, ничтоже сумняшися, подошла к тарелке, что стояла по центру стола, схватилась за ее край, подняла, накренив, и запеченные овощи и вся огромная курица исчезли в белке. Я представила, как это выглядит со стороны. Блюдо немного полевитировало над столом, и благополучно избавилась от своего содержимого, которое бесследно исчезло. М да Когда я позвала Эйту на ужин, то думала, что она будет есть не столь вызывающе заметно, а сядет в краешка стола, просчиталась. Или, может, у белки был нервный срыв, и она решила закусить его запеченной ароматной с пряностями птичкой. Пушистая пуза Эйты раздулась. Словно она резко стала глубоко беременной, даже по виду белка ощутимо поправилась. Уф! Она обняла свое брюшко лапами, словно пытаясь оценить прибавившиеся фунты, и обреченно, словно на нее повесили притящее ей обязательства, произнесла: Ну все, я набрала вес, теперь придется беситься с жиру. И потянулась к тарелке с пирожками. Но едва она взяла в лапы первый, как в то место, где она стояла, врезались пара пульсаров. Два кинжала и один острый каблук. Туфля, вонзившаяся в белую накрахмаленную скатерть, особенно меня впечатлила. А вот только рыжая за миг до того, как на нее обрушится кара Стоунов, исчезла вместе с пирожком. А я осталась с ямой неловкой паузы, которую нужно было срочно засыпать любыми приличествующими случаю словами. Вот только из слов, положенных произносить Ларисе, у меня были только знаки препинания, Но и те порою оказывались бранными. Вот ведь эй-то. Нет, определенно, истина, которую я поняла на третьи сутки замужества, нельзя жить в браке и ни разу хотя бы мысленно грязно не выругаться или чисто проматериться». Ну, я и подумала, раскидисто так, проникновенно, полегчало. Настолько, что я даже смогла найти почти адекватное объяснение произошедшему, которого родственнички, собравшиеся за столом, от меня с нетерпением ждали не хуже, чем инквизиторы ведьминого раскаяния. «Прошу прощения, это было мое преданное. Не нужно так остро на него реагировать». Я, глянув на воткнутый в скатерть нож, Нашла в себе силы непринужденно улыбнуться. Первой отреагировала возмущенная Бетси. «Обычно приданная хранится в сундуках, а не жрё э, поглощает». В последний момент Альбинус Олафир толкнул ее локтем, и она исправилась. «Главное праздничное блюдо. Дорожные сундуки прибудут позже», — пояснила я, искренне надеясь, что они, отправленные из моего родного дома, все же доберутся в это холодное, снежное, непрекрасное далёко. И сделают это раньше, чем я успею развестись. Впрочем, вслух я тоном «С кем не бывает?» произнесла другое. А пока же со мной прибыло мое малое приданное, фамильный Полтергейст. Полтергейст? В семью экзорцистов? Ему что? «По смерти до развоплощения надоело!» Дымя трубкой, саркастически вопросила бабка Ньюр, и предвкушающе сощурилась, отчего ее лицо, и так похожее на запеченное яблоко, стало, казалось, состоять из одних только морщин и блаженной улыбки. И по этой самой улыбке я поняла. Только что семейству потомственных темных экзорцистов был брошен вызов. Моя догадка подтвердилась, когда вдова он поднялась и поманила пальцем свою туфлю. Острый каблук под действием чар зашатался, как метательный нож, вогнанный до половины своей длины в мишень, и спустя несколько мгновений с характерным звуком покинул столешницу. Едва обувь оказалась в руке хозяйки, как-то прокрутила туфлю в ладони на манер стилета, проверяя его балансировку, и лишь потом надела на ногу. «Даже не надейся, мрот, я первый поймаю это, приданное!» хмыкнула старуха и с небывалой для ее возраста резвостью вскочила со стула. «Но это мы еще посмотрим, любимая свекровь!» вспылила вдова и, больше не говоря ни слова, поспешила к выходу. «Так, мне срочно нужен арбалет и ловушка для личий!» младшая Стоун, тряхнув косами, также решительно отодвинула стул. «Если уж архидемона мне братец ловить запрещает, то уж шанс заполучить личного полтергейста я никому не уступлю». С этими словами она поспешила вслед за бабкой и матерью. «Вообще-то это мой полтергейст», – напомнила я. «Это пока вы, милая, не вышли замуж за нашего Дрокрина. Он был ваш, а в Касселроке стал общим» пока его не поймает и не поработит кто-то из нас. «У вас ведь, как я понимаю, с его усмирением были проблемы?» Подал голос лощеный тип. Любовник вдовым рот. «Интересно будет понаблюдать за семейной охотой. Все же на моей памяти она первая». Впрочем, вопреки своим словам, любовник остался сидеть за столом. «На твоей памяти» пренебрежительно буркнул молчавший до этого усач. «Когда еще был жив мой кровный побратим, отец Дрока?» Он рассказывал, что охоты на полтергейста уже три сотни лет как не было. «Все нормальные кромешники предпочитают облетать Касл рок по широкой дуге. И я, кажется, теперь их понимаю», – вырвалось у меня в ответ. Так зачем тогда привезла с собой семейного полтергейста? Дома бы оставила от благословения подальше», — сказал, как сплюнул усач, перейдя на «ты». «Теперь они же не успокоятся, пока его не поймают», — он кивком показал на опустевшие места. «Все сразу», — уточнила я, прикидывая, чем это может обернуться. «Еще недавно мечтала натравить на Эйту замок, а вот теперь...» на рыжую совершенно нечаянно и исключительно самостоятельно сами собой натравились его обитатели. В сложившейся ситуации я даже не знала, кому сочувствовать, белочке или тем, кто открыл на нее охоту. «Ну, не все», — оглаживая свои усы, произнес здоровяк. «Я не экзорцист, а всего лишь пожиратель душ. Шон тоже, думаю, постоит в стороне». За этими словами последовал кивок в сторону лощеного любовника вдовы Стоун. Про выгоревшего Олафера он ничего не сказал. Но и так было понятно, что Альбинус – не игрок в магической охоте. Остался последний кандидат в охотнике на полтергейста – Борнир. Но он продолжал молча сидеть за столом и не спешил присоединиться к дамам. Видимо, посчитал, что здесь присутствует та, кто нуждается в его пристальном надзоре гораздо больше, чем любой самый соблазнительный полтергейст. «А ты что же, Борн?» – озвучил мои мысли усач и глумливо, явно на что-то намекая, добавил. уж то нет настроения? Так поешь тогда чеснока, сразу воспрянешь духом. Ты мне долго будешь вспоминать того упыря, который покусал меня?» – хлопнул кулаком по скатерти Борнир. Просплывшаяся, как масляная клякса на воде улыбки усача я поняла вечность и еще немножко все таки когда нибудь я оборву твои усы зловеще пообещал борнер ты за своей шевелю уследить не можешь озаришься на мои усы оглаживая последние протянул побратим почившего стоуна борнер поджал губы и процедил тролл знаешь «Бывают редкие дни, когда мне кажется, что я хочу тебя убить. Но гораздо чаще я в этом желании абсолютно уверен». С этими словами Борнер покинул столовую. Нас осталось трое. Олафир, сверкавший своими красными глазами, я и побратим прежнего хозяина замка. Меня так и подмывало спросить, не было ли троллей в родословной усача. Так изощренно издеваться над собеседником способен только языкатый потомок этой расы. Но я решила промолчать. А чтобы молчалось лучше и продуктивнее, заесть это дело чем-нибудь. «Ну, приятного не отравиться», – прозвучало традиционное пожелание хорошего аппетита, распространенное среди темных, когда я потянулась к блюду. Оное было с теми самыми пирожками, которые облюбовала Эйта подспудно. Я, конечно, ожидала, что выпечка вполне может быть начинена белодонной или ягодами вороньего глаза, но нет. Запястье под брачным браслетом не кольнуло. Впрочем, и мясной рулет оказался без ядов, и салатик, и даже вино. Как-то уж совсем подозрительно, не по-темному. Впрочем, ни Олафир, ни усач-тролл держать пост тоже не собирались. Они причастились и к ароматному жаркому, и парной брюкве, и маринованным грибочком Ужин прошел вполне мирно и сытно. акомпанементом к нему, правда, звучали иногда грохот и ругань. Стоуны охотились за полтергейстом. Но, судя по всему, пока пару раз поймали лишь друг друга. Мои же достижения на должности жены в этот вечер были таковы, что я, во-первых, никого не угробила, во-вторых, не сошла с ума, Но немного все таки сошла, потому как запланировала первым делом допросить замок, а уж потом и семерых подозреваемых. Но для начала стоило привести себя в порядок. К тому времени, как я, попрощавшись с родственничками и взаимно пожелав кошмарных сновидений, покинула столовую, на небе вовсю царствовала глубокая, как сугробы в месяцы снежния, ночь. Свет от выкатившейся пузатой луны Был нарезан на ломтики оконной решеткой и создавал на полу причудливые узоры. Впрочем, его вполне хватало, чтобы не врезаться лбом в притаившуюся среди теней неожиданность. Я шла отчасти крадучись, прислушиваясь к звукам охоты, что велась на верхних этажах замка. После столь долгого и насыщенного дня ужасно хотелось спать, но... Если поддаться усталости и не озаботиться перед тем, как лечь в постель, вопросами безопасности, то можно и не проснуться. Посему мой план был прост. Любым способом узнать, как меня, хозяйку Касл Рока, чуть не убил собственный замок, но для начала умыться. Как бы ни были хороши очищающие заклинания, но я все еще чувствовала единство с каминной сажей». А вот в моей, в смысле нашей с Дроком спальне, ждал сюрприз. На этот раз не иначе, как в качестве исключения – приятный. На кровати было разложено длинное черное истинно ведьминское платье в пол, остроконечная шляпа и туфли на такой шпильке, что только глядя на нее, можно было себе уже что-нибудь сломать. Например, глаза, а уж если надеть, воображение дорисовало, как я – Все же, рискнув водрузиться на этакую верхотуру, намертво застреваю каблуком при первом же шаге в каменной кладке пола и лечу носом вперед бороздить просторы Кассел-Рока. Картина получилась столь яркой, что я даже замотала головой, прогоняя ее, и устремила взгляд в потолок. «Конечно, это мило», — начала я свое обращение к замку ведь ему единственному я посетовала на полное отсутствие гардероба. Служанок задачить своими нарядами я еще не успела, а значит и платье, полагаю, от него. Особенно в свете того, что ты же меня сам несколько ударов колокола назад пытался и убить. По стеклу тут же пошла рябь возмущения в духе «Я не я, и попытка покушения не моя». Но я была непреклонна. Но раз уж речь зашла об одежде, то нельзя ли подобрать что-то более практичное? Например, то, в чем меня будет не так просто догнать и поймать. Я выразительно посмотрела на туфли. Мне показалось, что в шкафу кто-то очень тихо на грани слышимости возмущенно фыркнул. И, кстати, раз уж заговорила о том, как нас с Белочкой пытались сегодня убить, это твоя инициатива, Каслрок. Или чей-то приказ? Ответом мне была тишина. Кладбищенская. Такая, про которую невольно думаешь. Это разновидность кромешной тьмы. М да вот и поговорили. Я чувствовала себя на редкость по-идиотски. Но если внутреннее ощущение никуда не денешь, то с внешним видом справиться легче. Так я думала ровно до того момента, как увидела свое отражение в зеркале ванной комнаты. Моя сестренка Рэй говорила, что прическа и макияж могут преобразить любую женщину, превратив ее из страшной в поистине пугающую. И на меня смотрела девица, не то что пугающего, ужасающего вида. Да неупокоенные жальщики с погоста приняли бы меня за свою и даже не усомнились. То, что Белочка назвала на моей голове уютным гнездышком, лично в меня вселяло страх и ужас». Колтуны, пряди, которые умудрились меж собой завязаться чуть ли не морскими узлами, черные волосы личины, ставшие серыми. Это все было проще обрить на чем расчесать. Рука сама потянулась к гребню, я решительно дернула и тут же взвыла. Новая прическа стояла насмерть, еще и украсила себя несколькими сломанными зубьями, ныне воинственно торчавшими из моих лохм. Но я была упорной, терпеливой и злой. Последнее, судя по всему, послужило решающим фактором того, что спустя удар колокола, дюжину заклинаний и бутыль репейного масла, обнаружившейся в ванной, с зубовным скрежетом, я все же разодрала колтун на своей голове. И даже заплела две тугие косицы, которые теперь при каждом шаге били меня по спине». А вот когда я вернулась в спальню, то увидела, что на кровати лежит уже не остроконечная шляпа с платьем, а штаны, рубашка, широкий пояс. Но главное, это стоявшие на полу сапоги, замшевые, с невысоким устойчивым каблуком. В таких и догонять, и удирать – одно удовольствие. Но догонять все же чуточку радостнее. Но не успела я проверить, а затем еще раз перепроверить новое облачение на яды, проклятия и просто острые булавки в самых неожиданных местах. Мало ли! И надеть его, как в окно постучал клювом ворон. Да что же это такое, честной девушке? Уже и прилечь нельзя. Хоть бери, вешай на дверь и на окно таблички для всяких убийцы, почтальонов». Устала, если не хотите быть упокоенными, до утра не беспокоить. Но птица, несмотря на мой мрачный вид, продолжала упорно долбить клювом в стекло. Настырная. Пришлось впустить и ее, и морозный ветер, залетевший в спальню вместе с посыльным. Ворон сел на изголовье кровати, всем своим наглым видом показывая, что он собирается здесь остаться надолго и лишь потом соизволил выпустить из клюва послание. О том, что оно было не от моих родных, говорил минимум внешний вид вестника. Ну и еще куча темных печатей, как сургучных с оттиском черного пламени, так и магических. Вот только когда я его распечатала, то увидела перед собой почти пустой лист, на котором было написано всего несколько строк. «Моя супруга». «Дела в столице задержат меня еще на один день. Прикладываю к письму свои руку и магию. Ваш супруг, Дрокриан, Стоун». Послание меня, мягко говоря, озадачило. Словно это было предупреждение, но какое, что о и Раздери можно было понять из этого вежливого набора слов. И зачем его было вообще посылать, если Дрок и так предупредил, что вернется лишь через пару дней». Я вертела буквы, пытаясь переставить их, поменять порядок в предложении, но ничего не выходило. И когда я уже отчаялась биться над этой головоломкой темного, лист случайно коснулся моего запястья, того, на котором красовался брачный браслет. И тут же бумага вспыхнула, словно начала напитываться огнем, И стали прорастать строки, написанные симпатическими чернилами – а это уже само по себе настораживало. Значит, Дрог опасался, что письмо могут перехватить? На этот раз почерк был не размашистым, а лаконичным и острым. «Ди, прошу тебя, будь предельно осторожна. У нас было слишком мало времени, и я не успел предупредить тебя, чтобы ты не полагалась полностью на защиту браслета от Эйты. Он может упредить лишь явную угрозу, которая грозит оборвать твою жизнь. Яд в сосуде, острие в темноте, прямой магический удар. Но браслет бессилен, если госпожа безумия захочет навести на тебя морок. Я, прочтя эти строки, мысленно к фантомным видениям, добавив и зазеркалье. Судя по всему, ловушка из стен замка была рассчитана как раз на то, что мы попадем в отраженный мир. Он ведь не смертелен для мага. Неприятен до печёночных колик, но не смертелен. Из этого выходило, что мой убийца хорошо осведомлен о бреши в защите браслета, что еще раз подтверждало – это кто-то из Стоунов. Навряд ли слуги знали такие тонкости магии, родовых украшений. А браслет на моем запястье был именно таким. От него буквально веяло древностью и силой. Я вернулась к огненным строкам. На этом я должен был бы закончить свое письмо. Но воспоминания о том, как мы расстались, не дают мне этого сделать. Ди, я думаю о тебе. Сегодняшним вечером, когда солнце садилось в ржавчину заката, ты, огненная ведьма, засела в моей голове, поселилась там и никак не хочешь уходить оттуда с этой своей безумной идеей, обхитрить Эйту в играх разума. Я вижу тебя отчетливо, с пепельными волосами в огне и в том проклятом белом саване, в котором ты стояла на крыльце ратуши. Я читала и невольно улыбалась, глупо, по-идиотски. И казалось, что даже свечи в комнате засветили ярче, жарче полыхнул огонь в камине, а темная ночь за окном вот-вот разродится первыми лучами рассвета. А все от того, что друг вспоминал мои волосы. Мои светлые меня, не лечи новолоокой брюнетки Лорелей, -Э и выходило, что целовал он тогда в холле тоже меня. И сейчас я понимала, почему друг предпочел написать это послание симпатическими чернилами. Оно было очень личным и обращенным именно ко мне, не к жене хозяина бурь, а к светлой чародейке. Ди, я темный по рождению, велению души и образу мыслей, а мы темные смотрим на мир широко открытыми глазами, живем жадно, словно через дюжину ударов сердца умрем, стараемся увидеть весь мир, провалиться на самые глубины бездны, мы отчаянно влюблены в каждое мгновение, потому что точно знаем, следующего может и не случиться. Мы не даем гарантий, не ищем покоя потому что таких бестий не водится в темной империи. Мы верим только себе и только в себя. Мы сильны, пока равнодушны, в отличие от вас, светлых. Мы ловим мгновение удовольствия тела, не ища глубины чувств, не клянясь в верности и любви. Мы слишком разные во всем, Ди, поэтому я не хочу тебя ранить, ранить небрежной нежностью на ходу. Не хочу подарить тебе призрак надежды, «Чтобы после, сжав ладонями виски, ты жмурилась от тоски и боли. Я хочу, чтобы ты просто была счастлива, была живой, непредсказуемая огненная ведьма. Дрог. Постскриптум. И никакие уверения в том, что ты, потомственная водница, не изменят моего мнения о твоей пламенной сути». Я держала в руках письмо, смотрела на темное небо, в котором ветер рвал снежные тучи на куски и лунный свет теперь лишь изредка проглядывал сквозь них на снег мерцающий в окне на спящие горные пики и думала о северянине лис дипломат стратег истинный темный а темные как говорила бо никогда не признаются в любви кар напомнила себе ворон и ненавязчиво так перепорхнул на подоконник дескать дело сделано послание вручено прочтено и я могу быть свободен». «Не так быстро». С этими словами я оторвала клочок бумаги от листа, лежавшего на секретере, и вывела обычными чернилами всего одну фразу. «Это не Эйта». Свернула в трубочку и передала ворону. Тот недовольно зажал весточку. «А на словах передай, что я тоже по нему скучаю». Крылатый посланник, сидевший ко мне боком, возмущенно сверкнул на меня своей бусиной глазом, в духе «Да ты издеваешься, как я устно передам!» Захлопал крыльями и вылетел в окно, едва я успела распахнуть створки, Чиркнул меня еще по макушке крылом, высказав свое вороново «фи» всяким там дурочкам, требующим от бедной безмолвной птички невесть чего. И вот странность. Вестник улетел, на дворе стояла глубокая ночь, а сна не было ни в одном глазу.